Глава 16. Злата. Мне больно смотреть на Клюева. На улице не июль месяц, а он в одной футболке. И пусть гордец даже ни разу не поежился и вообще делал вид, что ему море по колено, но губы посинели, а нос покраснел. Как долго это будет продолжаться? Когда мы сворачиваем в еще один двор, вдруг спрашивает. Кинув на него взгляд полный недоумения, переспрашиваю. «Ты о чем? «О твоем брате», — напряженно отвечает. «Он постоянно тебя подставляет». «Не постоянно. Тут же встаю на защиту близнеца. Просто потому, что по-другому не могу. Он мой брат, родная кровь. И каким бы безалаберным кретином он ни был, я его люблю. Есть правда в том, что у близнецов особая связь. Мы с Тёмочем, бывает, друг друга на дух не переносим а в детстве так вообще постоянно дрались. Но именно брат приходил и проверял наличие монстров у меня под кроватью и в шкафу. При том, что сам боялся до смерти. Именно Тёма таскает мне бульоны, когда я болею, выкидывает сопливые салфетки и приносит новые. Да? Клюев издает ироничный смешок, и мне хочется стукнуть его по башке. Ты таскаешь его форму. Недавно попала в ураган. Он забыл про тебя в клубе, а сегодня не можешь попасть домой. И это он еще не знает о самом главном. Не приведи Господь, чтобы узнал. Я часто бываю в Ледовом дворце, легко отмахиваюсь. А с формой и ключами так получилось. Клюев красноречиво хмыкает. Он остается при своем мнении, но больше не развивает тему. Впрочем, зачем? Ему уже удалось задеть меня за живое, поэтому я горячо выпаливаю. Ты просто не понимаешь. У тебя, наверное, нет братьев и сестер. Ты права, нет. Вот. Поэтому ты ничего не понимаешь. Я понимаю то, что я бы не позволил своей сестре мерзнуть на улице, таскать мою тяжелую форму и идти ночью из клуба одной. Обида колет в груди и на кончике пальцев. Слова Ромы грубые и прямолинейные. При этом сам парень не красуется и не лукавит. Он бы действительно такого не допустил. Да что там, Клюев и мне не позволяет ходить ночью одной, не оставляет в беде. Только и Тёма не такой. Во всяком случае, таким никогда не был. Раньше близнец все время встречал меня после тренировок, никогда не оставлял одну посреди улицы и тем более в клубах. Именно поэтому мне отчаянно хочется встать на его защиту. Но сказать нечего. В последнее время Артём и правда сам не свой. Рассеянный, безответственный и несерьезный, Но точнее, больше, чем обычно. Это глупое стечение обстоятельств. Ворчу, все же ставя в этом разговоре точку. Мы идем молча, точно в рот воды набрали. Клюев не возмутим, а вот я раздражена. Какое ему, черт побери, дело до наших отношений с братом, не ему судить? И вообще, где его девушка, и почему он так быстро забыл о темноволосой красотке? Потому что она о нем точно не забыла. Откуда я знаю? Вероятно, потому что смарт его разрывается от звонков, которые он постоянно сбрасывает. Как долго нам идти? Интересуюсь, чтобы хоть как-то разбить неловкую тишину. По крайней мере, для меня она именно такая неловкая. Следующий двор. Замерзла? Я нет. Честно отвечаю, а вот на него посматриваю с жалостью. Рома окидывает меня каким-то странным взглядом, который я даже расшифровать не могу. Во-первых, на улице сумерки, а во-вторых, лицо Клюева словно каменная маска. Мы выходим к дому обычной многоэтажки. Рядом небольшой стадион и детская площадка. Ничем не примечательный двор. Но почему-то, заметив турники сбоку от стадиона, я представляю на них Клюева. Как он подтягивается в этой своей белой футболке, под которой отчетливо видны стальные мышцы. И тут же незаметно щипаю себя за руку, чтобы избавиться от этого образа в голове. Брысь, кыш! Да я, похоже, надышалась перекарм того увольня из пара. Не могу же я так думать в здравом уме. Пока витая в облаках, не замечаю, что Рома резко останавливается посреди дороги. Напряженная поза, как у хищника перед нападением. Лед в глазах и крепко сжатая челюсть говорит о том, что он в бешенстве. Прослеживаю его взгляд. Мои брови изумленно ползут и вверх, когда я замечаю в метрах двадцати от нас увлеченно целующуюся у подъезда парочку. Сквозь зубы Клюев цедит такие ругательства, что у меня уши в трубочку сворачиваются. Парень выглядит так, будто предпочел бы сейчас спрыгнуть со скалы, чем пройти мимо них. Хм, интересненько. Такая же у него была реакция, когда он ни с того ни с сего пригласил читать, как не оставил выбора, меня на танец. Значит, дело в девушке? Переведя какой-то дикий взгляд на меня, Клюев бесцеремонно хватает меня за запястье и притягивает рывком к себе. Охнув, упираюсь ему в грудь ладошками. «Ты чего?» — грозно шеплю. «Молчи, златинда». Поволчий оскалившись тихо рычит. Признаться, я даже завидую той, что вызывает в нем такие бурные эмоции. Этот всегда язвительный, дерзкий и при этом холодный, как айсберг парень, оказывается, способен на человеческие чувства. Клюев переплетает свои пальцы с моими. И в этом жесте нет ни капли нежности, только отчаянная необходимость. Его ладонь теплая и большая, и моя рука в ней тонет. С решительным видом Рома тянет меня в сторону парочки, а я настолько ошарашена происходящим, что даже не возмущаюсь и не сопротивляюсь. Отклю его исходят волны гнева, отчего я чувствую себя неуютно. Пытаюсь вытащить свою руку из его захвата, но он лишь крепче сжимает, не отпуская, то прямо двигаясь вперед. К слову, парочка нас даже не замечает, так как занята друг другом. А вот у Клюева едва ли не пара из ушей валит. Нахал даже притягивает меня ближе к себе, словно демонстрируя наше близкое знакомство. Правда, желаемого результата не получает, и от этого злится еще сильнее. Когда мы заходим в подъезд, я резко вырываю руку, а Клюев снова надевает на себя непроницаемую маску. Словно не он только что готов был взорваться от ярости. И что это было? Сложив руки на груди, задираю повыше нос. Ты о чем? Падает на дурака Рома, на что я закатываю глаза. О том, что произошло на улице. Понятия не имею. Холодно отрезает. Ясно. Он скорее себе руку отпилит ржавой пилой, чем расскажет, какой петух его клюнул в задницу. Ну а я, как вы понимаете, не в том положении, чтобы настаивать. В лифте внезапно становится тесно. Ощущение, будто весь воздух выкачали. Присутствие Клюева ощущается в разы острее. Он заполняет собой все пространство. И дело не только в статной фигуре и широких плечах, а в его мощной энергетике. На фоне парня в зеркале я окажусь какой-то маленькой. При том, что сама по себе я девочка далеко не маленькая. И это странно. Как и странно то, что меня тоже взбесило парочку подъезда. Нашли место, где лобызаться. Когда выходим из лифта, я заметно выдыхаю. Прикусив губу, краткой кашусь на руму, пока тот отпирает дверь. Распахнув, пропускает меня вперед, и я неуверенно прохожу. Дверь за нами захлопывается, и именно в этот момент Клюев насмешливо интересуется. «Не страшно?»